Человек, безусловно, может выбрать разные вещи. Он может выбрать примерно так. Ну вот я какой есть, такой есть. Кстати, слышали такие истории? А может быть и сами тоже так говорили, да? Вот нормальная ситуация. Ну такой я есть. Ну вот так меня Бог создал, там, да? вот, вот так меня родили, вот и типа отвалить от меня. Человек может решить остаться как есть. Это его право. Человек может решить измениться. Это тоже его право. Если вы меня спросите, а что хорошо, что плохо, я вам отвечу, а фига вы знаете, не знаю. А кто это такой, что вообще говорит, что хорошо, что плохо? Это каждый должен решить для себя сам. По факту я могу лишь сказать, что есть возможности. Да? Есть возможность остаться тем, кем вы есть. Да? И, собственно, никто не сказал, что это плохо. То есть по факту можно остаться, да? можно меняться. И вот я как раз не хотел бы выносить суждения, хорошо или плохо. Да? Это вопрос, хотите – оставайтесь, хотите – меняйтесь. Вот личный выбор индейца, да, опять, это человек должен решить для себя сам. Но возможности для этого есть. И человек, наверное, единственное животное, у которого действительно есть такая возможность. Потому что животные остальные, они практически полностью живут по программе. Ну, вот заложена программа там в этот вид определенная, да, и вот они по этой программе проживают. И практически ни одно животное, самое там хитроумное, самое там развитое, оно не может выйти за пределы программы. Вот оно родилось с этим набором, внутри этого набора будет происходить что-то, да. За пределами этого набора практически ничего не происходит. Ну, в реальной жизни, не знаю, как эволюционно, там в течение миллионов лет, там, истории сложнее, но если брать историю жизни особи, вот так, особо не распрягаясь дальше, да, то в пределах этой жизни только человек, наверное, может изменить базовый набор. Конечно, тоже в определенных пределах, да, но может. Но зараза не хочет обычно. То есть, с одной стороны, осознавая эту возможность, да, а с другой стороны, очень редко люди, к сожалению, этой возможностью пользуются. да. Потому что, опять же, вот какие мы есть, такие мы будем. Ну, вот Так мы родились, да, вот, Множество опять всяких фраз, которые нам помогают остаться, кем мы есть. Да? Ну, вы от многих людей суть. ну такой у меня характер. Ну вот что делать, вот такое у меня качество. Да? К тайм-менеджменту, ко времени очень часто так люди говорят. Ну вот я так устроен, и никуда не могу приехать в в да, Врете, говорю, да? нет, никуда не могу. ну В общем, в отпуске были, были, да, там, когда на Бали, там, да, на самолет приехали, вовремя приехали. Ну значит можете. Ну, это ни при чем. <смех> Почему не при чем? Ну, можете же. Да? Ну, и правда, есть люди, которые туда опаздывают, да. Но, как правило, это те люди, которые могут себе это позволить. То есть набор каких-то возможностей, да, ресурсов, он, конечно, позволяет не менять привычки. Ну, скажем, если человека. В общем-то, по большому счету, все равно, когда он попадет на боли или когда он попадет с Бали, да? у него ничего не поменяется. Если у него достаточно кредиток, чтобы, опоздав на один самолет, тут же прикупить какой-то частный борт и, собственно, на нем совершить, да? то есть для него, если эти расходы абсолютно несущественны, да? действительно, зачем ему вырабатывать привычку куда-то точно приезжать, согласитесь, если душа у него к этому не лежит, да? значит, он может это компенсировать соответствующим количеством каких-то иных ресурсов. А, ну если не брать такие крайние случаи, то в остальных случаях человек, когда говорит, что такой, как я есть, он все-таки несколько лукавит. И человек может управлять своим характером, он может, кстати, конечно, он может менять свой набор привычек, он может менять те или иные свои черты. Причем давайте сразу договоримся, что значит «может». Вообще рекомендую, вот когда мы говорим о характере и будем говорить о врожденных чертах, да, врожденных, под вот, которые мы родились. Мы же не выбираем, с чем рождаться, да? если бы мы там, перед выходом в свет, так сказать, выбирали некий набор опций, да, мы же не выбираем, да, мы родились кем-то. И вот что надо помнить, что не бывает плохих и хороших качество. Я не шучу и не утешаю, потому что иногда в коучинге мне говорят, «Александр, это вы меня просто утешаете, не надо утешать, что-нибудь не бывает». Я говорю, нет, я как раз вот очень четко говорю то, что я говорю. Да? И вообще, менее всего я склонен, кстати, к утешениям. Да? Кто на семинарах каких-то бывал, знает, да, что вот насчет утешения точно не ко мне. Да? Вот. Зеркало все время показываю, даже если вы отворачиваете, все равно буду тыкать у него. Да? Так вот, я говорю, нет, не в этом дело. Понимаете, это не утешение. Хороших и плохих качеств, я еще раз скажу, не бывает. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Любое ярко выраженное качество, ну, вообще выраженное качество, качество бывает выраженное и не выраженное. Ну, например, Возьмем такие качества, как беспечность и зацикленность. Да, эти качества являются собой некую такую дихтомию, противоположность. Да, вот есть такое беспечное свойство, а есть зацикленность. Представляете себе легко, да? Вот. И можно очень. И вот бывает качество невыраженное, то есть у человека некий баланс между зацикленностью и беспечностью. Что это означает? Это качество ярко, не выражено ни одно. Да? У него некий такой взвешенный набор. То есть он иногда немножко циклится, иногда немножко беспечен, а в общем он в этом месте центрован. Да? То есть качество зацентровано. Но у человека, практически не бывает человека с полностью зацентрованными качествами, и тогда у каждого человека есть те или иные качества, которые имеют ярко выраженный характер. Да? Так вот, любое ярко выраженное качество имеет свою противоположность. Ну, как бы, имеет э, набор как положительных сторон, так и отрицательных. Ну, для чего-то, да? Условно. Ну, для жизни, скажем так, да? И в качестве примера возьмем такое достаточно понимаемое качество, как смелость и осторожность. Можно на бытовом назвать это трусостью, да? Но осторожность все-таки так более... Так вот, назовите мне, пожалуйста, положительное, ну такие условно положительное, полезное, вернее, свойство смелость. Будем так говорить. О, полезное свойство, смелость. Да, значит, человек смелый, да, он, как правило, готов к риску. Да, готов быстро принимать решения. Да, смелый человек обычно может за собой вести людей, наделяя их своей уверенностью, да. Он обладает зачастую определенной харизмой, будем так аккуратно использовать этот термин, да, то есть вот это умение вот внушать людям, да, передавать. Он обладает энергичностью, способностью к преодолению препятствий, да, он легче, ну потому что новаторство это риск, да, значит, он более свойственен к риску, значит, он быстро принимает решения часто, готов вот к новациям, менее консервативен. Вот он энергичен, скорно дела, да, там не виснет на проблемах. Ну, вот это так можно долго жужать в этом направлении идеи примерно понятны. Да? А как вы думаете, какие одновременно с этим обязательно наличиствуют, я бы сказал, так, менее полезные? Неготовность обращать внимание на детали, да? более вероятность ошибки. Да, склонен преувеличивать позитивные стороны, да? он более оптимистичен, и за счет этого. Часто рисует только одну часть возможных последствий, более позитивную. Да, он менее основательно подходит к просчету сложных задач и вообще задач. Это, кстати, склонность к риску та же самая. Да, ему проще справиться с проблемой, чем долго о ней думать. Ну, возникнет, разберемся. Да, вот такой подход с человек. Что там думать, как предупредить проблему? Да. Если возникнет проблема, ну, как-нибудь там мы с ней справимся. Кстати, справляется. Да, и негативная сторона, что он не анализирует э, причины возникновения ошибок, И зачастую на них налетает уже в новые одежды. Да? Эти, одежды эти причины остались, ошибка выглядит по-другому. Да? Он более склонен к поверхностным суждениям, недостаточно продуманным. Он хуже решает сложные задачи, потому что сложная задача требует учета большего количества факторов, а это не его сильная сторона. И поэтому такие люди зачастую очень хороши на рынках свободных и бурно растущих. Потому что именно там эти качества проявляются во всем блеском. А вот на рынках, где закончились кавалерийские атаки с шашками на и начались такие саперные работы, да, когда уже в конном строю не возьмешь, когда нужно всякие ложементы строить, траншеи копать. Вообще в шахматы, когда началась игра, причем шахматы не блиц, шахматы а такие серьезные, многоходовки. Вот тут люди со смелым свойством, они обычно оказываются не в чести, потому что они многоходовки склонны решать, Точно так же, как они решают блиц-партии на турнире во дворе. И они не видят, что уровень игроков повысился, что уже играют даже не перворазрядники, а часто гроссмейстеры, причем серьезные гроссмейстеры. А с гроссмейстерами накрытки ты не сыграешь, да? потому что они другие шахматы немножко играют. И великолепный пример на многих рынках, когда, а, казалось бы, не неторопящиеся западные компании года через три, почему-то через четыре держат основную долю рынка. Причем действия их вначале кажутся вообще нелогичными и непонятными. Да? А потом как-то так вдруг оказывается, что рынок уже давно не наш. И почему-то те самые медленные тугодумы, которые и страдали на наших глазах. И вообще не делали то, что делаем мы. И теряли то, что хватали мы. И потом почему-то у кого рынок, а почему-то у них. Как же так? Несправедливо как-то. Да? А просто там играли в другие шахматы. Я это видел очень хорошо на рынке Балтии, стран в свое время, когда выходили на рынок западные банки и сталкивались с нашими банками. И вот это была совершенно жуткая картина битвы талантливых с профессиональными. Страшная картина, потому что талантливые были обречены изначально по закону больших чисел. Да? А поскольку они не знали математики, то они были не в курсе. Да, ну, Иногда это спасает на какое-то время. <смех> Не знаешь, математики и лекси живешь. Ну это так, немножко образно, там можно много анализировать эту тему. Это просто вот этот пример, для меня это такой очень урок был на всю жизнь. Вот это жуткая картина битвы талантливых с профессиональными, да, когда полный драйв энтузиазма, сбитые, воодушевленные, смелые, креативные команды сталкиваются с жесткой македонской фалангой, с римским легионом, каждый из которых в личном, так сказать, схватке проиграет заведомо, да? но когда идет система, системой, как говорится, со шнягой бесполезно бороться, да? и когда талант против системы, талант разносится в пух и прах всем страшным образом, и системные проигрыши идут дикие, да? компании отбивают в периферии рынка, в сегмент проще, где они благополучные процветают, пока этот сегмент проще не заинтересует системного игрока, да, и, знаете, такой, лужа осталась, дышите покуда. Вот, то есть, ну это так, опять экскурс в сторону, вот смелость, осторожность, да, со смелостью понятная история? Теперь возьмем осторожность, и давайте не будем тратить много времени, чтобы собрать такие же качества, хорошие, полезные, и неполезные, как осторожности, кратко пройдемся, да, человек осторожно обычно хорошо все продумывает, да, он обычно внимателен к деталям, он обычно ничего не упускает, он обычно взвешивает решения, Он обычно расчетлив весьма, да? Смелый человек, осторожный человек, обычно хороший прогнозист. Он из-за своей осторожности очень хорошо, пятая точка, чует какие-то возможные проблемы, которые даже на поверхности не видны. Как такая канарейка на подводной лодке, да? которая как только кислород там, он щебетать начинает. Так человек осторожно, он обычно вот чует какую-то гадость, которая нигде еще себя не проявила. Он говорит, что-то там сидит, а да? он чувствует, куда-то мы лезем не туда. Он еще, может быть, не может сказать, почему, но он чувствует. Отрицательные или менее полезные свойства, мы тоже понимаем, да. Склонность затягивать принятие решений. Склонность собрать избыток информации. И опять пропуск решения. И когда 80% информации собрано, ее достаточно, человек стремится еще 20% собрать, и на это тратит опять 80% времени. Причем, собрав эти 20%, он ничего нового не узнает радикально. Да? За это время уходят сроки, или тратятся огромные деньги на то, чтобы собрать еще чуть-чуть информации. А осторожному человеку труднее воодушевить команду, да? Труд, труднее вселить оптимизм. Он часто такой штатный скептик в какой-то ситуации. да, За счет этого он, может быть, упускает множество возможностей. И вообще он не имеет позитивной репутации. И вообще, если спросить, вот сказать человеку «ты вел себя смело», это сделать ему комплимент обычно, правда? А если сказать человеку «ты вел себя осторожно»? Все-таки, если смело вел, это однозначный комплимент, то «ты вел себя осторожно», Комплимент неоднозначный, я бы сказал, да? А это уже ругательство, да? Хотя мы говорили, вот тут поспорили, что смелость, трусы, да, вот они как бы вроде бы как и антонимы, да? Но я к чему? Что социально смелость считается более хорошим качеством. Вот социальная шкала, смелость, это однозначно более хорошо, чем осторожность, правильно? А я вам привел эти два примера только лишь потому, или один, как хотите, его вы считаете. Только лишь потому, чтобы показать, что хороших и плохих качеств не бывает.